Глава 45. В итоге у нас формируется некое подобие плана. Вернее, Сицилия его просто озвучивает, остальные слушают с умными и не очень лицами и кивают. "Устраивает всех?" спрашивает она в конце с улыбкой. "Меня, в принципе, в жизни много чего не устраивает, но что поделаешь?" отвечаю честно. "Да не связан я с ними так, как с тобой, Жаннин", в очередной раз говорит Серебряный. Ой, всё, мы шурукой. Я отдыхать. Вам тоже советую. Раз нам жить вместе ещё минимум неделю другую, пока луна не войдёт в нужную фазу, лучше всем оставаться максимально спокойными. Мне для этого нужно высыпаться и не видеть вас. Мы с мамой тоже не в восторге от лицезрения твоего лица, отвечает Джалин, кривляясь. Я уже и Адама не хочу. Устала. Да и зачем мне испорченный товар? Джалин прикрикивает на свою дочь Сицилия. Не заговаривайся. Лучше держи её подальше, а то я ведь могу и не сдержаться, обманчиво спокойно произносит дракон. А я сразу испытываю буквально физическую потребность погладить его по спине, дабы успокоить. Да хотя бы за руку взять, и это обстоятельство нервирует уже исключительно меня. Не хочу я быть от кого-то зависимой, не готова. Меня не спрашивали. Серебряного я знаю мало. Да и действительно убеждена в том, что после излечения ему захочется больше свободы в жизни, и это нормально. Какие истинные пары, какие отношения? Я нестабильная магичка без диплома, он высший дракон, единственный в своём роде. Да и была я уже привязана к родителям. Это больно, когда теряешь связь. Не нервничай, пожалуйста. Всё-таки касаюсь его пальцам, приходя к внутреннему компромиссу между головой и сердцем. Сяцеля больше не будет допускать скандалов, я уверена. Ей важен комфорт, а его обещала ей я. Да, верно, царственно кивает старшая ведьма. Я разберусь с дочерью. Я её сильно избаловала, жалела постоянно. Вот и выросла. Что выросла? Мама. Идём, Джалин, хватит. Тянет она пшеничного волоса. Завтра будет новый день. Рассеянно смотрю за тем, как они скрываются за поворотом. С самого их появления в замке дракона не могу понять, какие между ними отношения. Вроде бы рассказывают друг о друге с жаром, постоянно контактируют, порой даже кажется, что есть родственная любовь. Но в другую секунду Сицилия может так взглянуть на дочь, что и сразу начинает думать, что она её на самом деле не любит, лишь использует для достижения своих целей. «Ещё бы понять, как их именно!» Страшно проводить с ними ритуал, но он действительно может сработать. В Академии я о подобном читала, да и Серебряный не возражал. Я не думаю, что он хочет навредить самому себе. Про меня могу только надеяться. Иногда мне кажется, что я для всех присутствующих всего лишь пешка. Хотя не для всех. Сдаётся мне Джолин тоже пешка. А Адам и Сицилия, словно два опытных игрока, расставляют нас на шахматной доске — Чтобы получить наибольшую выгоду от очередного нашего положения и насолить противнику. Как бы мне ни хотелось безоговорочно верить дракону, как бы моя душа безотчётно ни тянулась к нему, а всё же я не могу не замечать их схожесть с Сицилией. Они хитрее и гораздо более скрытны, чем мы с Джалин. Вот и появляются в голове всякие нездоровые мысли о том, что меня используют. Я провожу тебя. Позволишь спрашивает Адам, вырываясь из тяжёлых мыслей.